Глава 23. Неделя выдалась продуктивной, хоть и сил было потрачено немало. Последние штрихи, подписи и основные проблемы улажены, и новый отель на побережье моря, наконец-то, после долгих мытарств и борьбы с конкурентами, введен в эксплуатацию и начал функционировать. Мы больше двух лет бились за свое право работать здесь всеми возможными путями, пуская в ход важные связи, пока на нашем пути вставали новые сложности. В какой-то момент я так устал, что готов был сложить руки, отступить, и только врожденное упрямство не давало мне раскиснуть и отказаться от своей цели. Но именно сейчас рабочая поездка была более чем желанной. Мне требовалась смена обстановки, перезагрузка. В последнее время я особенно остро ощущал это. После того, как размеренная и выверенная до мелочей жизнь дала сбой, треснула по швам, обнажая слабые стороны. Я все чаще срывался на работе, совершал ошибку за ошибкой и отвлекался на то, что, по идее, вообще не имело права владеть моим вниманием. Но оно это делало. Вернее, она. Бывшая пассия моего брата Юля. Девчонка, перевернувшая все вокруг с ног на голову и при этом ни черта не помнящей своего прошлого. Невинный ангел с глазами роковой искусительницы. Я все чаще и чаще мыслями возвращался к ней. Меня тянуло в квартиру, которую я и домом своим никогда не считал. Туда, где находилась эта Юлия. Сначала в больницу к ней, теперь в свою берлогу. Увидеться, убедиться, что все в порядке сблизится. Черт, я уже сам запутался, что к чему. В своих чувствах и целях гнал от себя дурацкие выводы, которые напрашивали сами собой. Даже умелица Инга со своими волшебными ручками уже не снимала напряжение. Пыталась, работала, импровизировала, но нужного эффекта не достигала. Она тоже заметила перемены в моем настроении, но пока мудро молчала. Видимо, надеялась переждать непростой период, лишь иногда намекая на знакомого психолога. Хотя вполне вероятно, что Юля здесь ни при чем. Возможно, это просто наши отношения с Ингой изжили себя, и нам пора расстаться. Если связь не приносит ожидаемого удовлетворения, то зачем тянуть до конфликта? Пожалуй, с ней действительно стоит завязывать или хотя бы взять тайм-аут на какое-то время. Я взглянул на часы. Через шесть часов самолет обратно. Есть время отдохнуть, расслабиться, подумать и, наконец, решить для себя, что делать дальше. Шесть часов почти абсолютной свободы. Такое забытое чувство, граничащее сейчас почему-то с пустотой и никчемностью. Я настолько привык работать по 20 часов в сутки, выкраивая по часу в день на личные интересы и по 3 часа на сон, что теперь не знал, чем занять себя в этот оставшийся отрезок времени до самолета. За окном начинало темнеть, дневная духота отступала. Может, напоследок прогуляться по пляжу, когда я снова вернусь на море? Резкий звук смартфона заставил вздрогнуть, перемешивая мысли в голове и избивая планы. На дисплее высветился контакт отца. «Да, слушаю». Принял входящий вызов. «Ты уже в городе? Прилетел?» Начал он сразу, без приветствия. А это ничего хорошего не предвещало. Вообще, отец тоже должен был сейчас находиться вдали от дома. Срочный контракт с итальянцами требовал его присутствия, и вряд ли он так быстро вернулся из Европы. «Пока нет, но скоро буду». «Как скоро?» «Утром. Что случилось?» «А ты еще не в курсе?» В трубке раздалось раздраженное сопение. Хотя после смерти Арсения в хорошем настроении я его больше не видел. «Конкретнее, ты о чем?» «О ком, Егор, о ком?» «Я об этой дряни, которая давно должна была уже кормить червей, где-нибудь на кладбище. Она, а не мой сын». «Юля, подожди». Она осталась в моей квартире. Там за ней присматривают и домработница, и охрана, и консьерж. Я сам слежу за каждым ее шагом через систему наблюдения. У меня все под контролем». «Под плохим контролем у тебя все, сопляк. Она обвела тебя вокруг пальца, как простого лоха. И сейчас наверняка празднует. В твоей же квартире. За твои же деньги». Набирая обороты, почти проорал он в трубку. Я стеснул челюсть, гася желание выругаться и заткнуть его до того, как услышу главную новость. Хотя бы за того же самого сопляка. Пока ты пашешь, не жалея ни себя, ни людей, она этим пользуется и пытается повернуть ситуацию так, чтобы извлечь максимум выгоды для себя. А тебя выставить последним идиотом. Ты понимаешь, что ее выходка может больно ударить по бизнесу. Особенно в наше непростое время, когда каждая малоуважаемая шавка манипулирует такими условными понятиями, как толерантность. И ведь многим удается, а эта стерва решила пойти ва-банк. Понимает ведь, что я сотру ее в порошок, в любом случае, но все равно рискнула, мразь. Выплюнул он последнее слово. «Твою мать!» могло произойти за то время, пока меня не было. Я ведь только утром разговаривал с охранником, и он заверил меня, что все в норме. «Успокойся, выдохни, давай нормально, без эмоций. Рассказывай, в чем проблема». «В этой твари, в ее существовании. Потому что ей мало смерти твоего брата. Она мечтает похоронить всех нас, закатать в бетон». Вот ее цель. Да только селенок, боюсь, не хватит. Не на тех нарвалась. Я беру ближайший билет и вылетаю прямым рейсом. Предупреди консьержа, чтобы пропустил, а лучше передай Кириллу, чтобы он привез эту гадину ко мне в загородный дом. Отец шумно втянул носом воздух. На какое на неделе, И из какого срока у младенцев ей шанс выжить вне утропы?